Глава шестая 3 июня в 7 часов 48 минут по московскому времени астроном-любитель Георгий Александрович Жмуркин схватился обеими руками за голову и со слезами на глазах счастливо прошептал «Наконец-то! Наконец-то я сделал открытие!» После чего он отпустил голову и вновь вцепился в подзорную трубу. «Я назову его...» НЛО Жмуркина шептал Георгий Александрович, тщетно пытаясь поймать снова в неопознанный летающий объект. «Я уверен, что его никто до меня еще не видел». Он направлял подзорную трубу и влево, и вправо, и вверх, и вниз. Тщетно НЛО исчез. Жмуркин отпустил трубу и присел на стул. «Да видел ли я его?» Закралось к нему в душу сомнение. А странным любитель устало прикрыл глаза. Странный предмет, по форме напоминающий большую ружейную гильзу, проплыл перед его мысленным взором. Предмет летел в нарушении всех законов аэродинамики торчком, и не по прямой, а виляя, причем изредка, предмет взмывал вверх или нырял вниз, словно проваливаясь в воздушные ямы. Из НЛО что-то торчало. Но что именно, Жмуркин никак не мог рассмотреть, ни в трубу, ни мысленным взором. К летящему предмету был прикреплен небольшой шест с радиоантенной. Только метелка антенны находилась почему-то не вверху шеста, а внизу. «Нужно сделать запись в журнале наблюдений», подумал Георгий Александрович, открывая глаза. «И рисунок НЛО не мешало бы туда поместить». Он подошел к маленькой тумбочке, открыл журнал и, присев снова на стул, стал описывать все, что видел пять минут назад. Сделав обстоятельную запись авторучкой, он взял в руки карандаш. НЛО Жмуркина красиво вывел Георгий Александрович название. После чего он начал рисовать по памяти свой НЛО. Рисовал Жмуркин хорошо, и вот что у него получилось. Странно, прошептал Георгий Александрович, откладывая карандаш в сторону и, глядя на свое графическое творение, кажется, где-то, когда-то я видел что-то похожее на это. Но на воспоминания у Жмуркина уже не оставалось времени, нужно было спешить на работу».